Глава 39. Человеческий мозг, как подумалось Ханне, был во многих отношениях настоящим чудом. Взять хотя бы основные его функции. Мышление, память, способность создавать такие невероятные вещи, как мороженое с шоколадной крошкой, самоконтроль при противостоянии искушению, чтобы не лакомиться мороженым с шоколадной крошкой на завтрак, обед и ужин. Бесспорно, все вышеперечисленное впечатляло. И это... Не считая великих достижений гениев, не говоря уже о необъяснимых явлениях вроде тех, когда пациенты с поврежденным мозгом приходили в себя, обладая недоступными ими до того качествами, знанием иностранных языков или внезапно обретенными навыками игры на фортепиано, или способностью целиком прочитать пользовательские условия любого программного продукта, не заработав при этом ужасной головной боли. Так что да. В общем, человеческий мозг был чудом в полном смысле этого слова. Но конкретно сейчас он причинял Ханне сплошные неудобства. Она чувствовала себя на грани изнеможения еще два часа назад, вливание в кровь значительной дозы адреналина от встречи с настоящим вампиром, с клыками и всеми прочими атрибутами, который явился в редакцию просить убежища. Он не смог сообщить никакой полезной информации, помимо своего имени, основных данных о себе, и заверений, что никого не хочет кусать, невзирая на сильный голод. Когда Бэнкрофт решил пока не выдавать Леона Гибсона полиции и не пронзать его сердце покрытым чесночным соусом колом, главным приоритетом стало обеспечение гостя надежным убежищем для его собственной и всеобщей безопасности. Задачу осложняло то обстоятельство, что подруга Мэнни ясно дала понять, Она не рада Гибсону на ей защите территории бывшей церкви заблудших душ. Пришлось поместить его в подвале здания, куда дух не мог проникнуть, как ранее установили опытным путем. К тому же, на добровольного пленника надели цепи из коробки с разными непристойными вещами, предположительно оставленные предшественником Бэнкрофта в его кабинете. К тому моменту Ханна слишком вымоталась от усталости и пережитого стресса, чтобы задавать вопросы но все равно принесла с кухни пару резиновых перчаток, прежде чем коснуться хоть одного предмета из коробки. Вид всхлипывающего гипсона, который надевал на себя десятифутовые цепи и закреплял их к стене подвала под прицелом мушкетона Бэнкрофта, вызывал жалость у Ханны. Краем сознания она, конечно, понимала, что вампир способен на ужасные поступки, как покойный Филипп Батлер, разорвавший глотку сторожу. Однако в данный момент... Перед ней находился плачущий, перепуганный парень, выбитый из колеи своим превращением и не имеющий этому объяснения. После всего пережитого Ханна наконец разрешила себе воспользоваться такси. Забрела в квартиру, едва держась на ногах, и с трудом справилась с одеждой, после чего рухнула на кровать. На часах перевалило за полвторого ночи. Именно в это время мозг Ханны, в прямом противоречии с требованиями остального изнуренного тела, принялся усиленно работать, пытаясь найти всему происходящему рациональное объяснение. Что значило появление Леона? Почему все, основатели в лице доктора Картер, народец в лице их лидера, с которым беседовал Бэнкрофт, и Кокс в лице... ну, самого Кокса, обреченного говорить лишь правду, в один голос твердили, что вампиров не существует. Что они представляют собой аллегорию, И вот теперь выяснилось, что их как минимум двое. Кто стоял за этим и почему? Нужно ли рассказать Стерджису о неожиданном госте? Они обещали Гибсону не информировать органы правопорядка, но... А что но? И будто всего выше упомянутого было недостаточно. Следовало еще разобраться с теми, кто пытался похитить Стеллу и построили в ванной люк. Взаимосвязаны ли эти два события? Ханна не имела ни малейшего представления. Когда она чуть ранее попыталась узнать что-нибудь у Бэнкрофта, тот отмахнулся от ее расспросов, сказав, что разберется со всем сам, при помощи команды по спецзаданиям. Непонятно, что он подразумевал под командой, но, видимо, в ней состоял Окс, который не появлялся на работе последние пару дней. Эти соображения проносились в сознании Ханны. Лучше бы она не тратила время на возвращение проклятого Ягуара Бэнкрофту и... «Чёрт!» — воскликнула она, похоже, обращаясь к потолку, вспомнив, что ключи от машины по-прежнему лежат в её сумочке. «Но теперь-то я уж точно не повезу их обратно. Ничего, подождёт Бэнкрофт как миленький». Потолок ничего не ответил. «Ему всё равно не нужна сейчас машина. В два-то ночи. Даже он иногда должен спать». Плоский белый собеседник продолжал молчать. И вообще, я уже сама сплю». Отсутствие возражений от потолка приобрело отчетливый осуждающий оттенок. «Да заткнись ты!» – проворчала Ханна, с трудом выползая из постели. Затем, потому что человеческий мозг иногда может быть не только чудом, но и извращением, не таким, как бывший редактор Барри, хотя да, и таким тоже, она натянула на себя спортивную форму, решив совершить пробежку до редакции, бросить там ключи, и тем же способом вернуться обратно. К тому времени и мозг, и тело достигнут такой степени изнеможения, что радостно согласятся в полной мере насладиться оставшимися четырьмя часами сна. Только покинув квартиру посреди ночи и пробежав спотыкающейся трусцой мимо пьяницы, который лежал с дорожным конусом на голове и парочке, которая изъявляла настойчивое желание стать троицей, облаченная в спортивный костюм Ханна осознала, что недостаток сна может толкнуть на не слишком разумные поступки. Какой дурак отправляется на пробежку посреди ночи? Очевидно, такие, как она сама. В итоге Ханна добралась до рабочего места всего за 20 минут. Персонального рекорда ей помог достичь тот факт, что каждый раз, как она пыталась остановиться или немного пройтись, навстречу попадался нетрезвый субъект, жаждущий завязать беседу. Жители северных регионов действительно были намного дружелюбнее, вне зависимости от того, хотел ты этого или нет. Помощница редактора отперла главные двери, поглядывая на подвал. Кажется, все шло как надо. Она поднималась по лестнице, когда с удивлением услышала голоса и постаралась как можно тише перешагнуть четвертую ступеньку сверху, которая по-прежнему нуждалась в починке. В приемной стало ясно, кто-то разговаривал в загоне. Звуки беседы доносились через слегка приоткрытую дверь. Сквозь щель лился свет, и Ханна на цыпочках двинулась в том направлении. Она и сама не знала, почему крадется. В конце концов, она здесь работала. Но все равно тихо заглянула в зазор и увидела Бэнкрафта. Он опирался на один из столов в дальней части загона. Ханна осторожно толкнула створку, открывая дверь чуть шире, и сначала не поняла, на что именно смотрит. Затем усталый мозг заработал, и пришлось заткнуть себе рот ладонью, чтобы заглушить невольный вскрик. Они встречались всего дважды, да и то совсем кратко, но Ханна знала, что глаза ее не обманывают. За свободным столом возле окна сидел Саймон Браш, который мечтал стать репортером странных времен. Но так им и не стал, потому как был убит несколько месяцев назад, в первую неделю работы новой помощницы редактора. Она смотрела на покойника. Затем поняла, что фактически видит стену за ним и мысленно поправила себя. Она смотрела сквозь покойника, то есть призрака. Ханна потерла глаза. В это мгновение Бэнкрофт снова заговорил нехарактерным, если не сказать беспрецедентным, для него спокойным голосом. «Как видишь...» Стелла собрала полную коллекцию статей про вампиров, опубликованных за последние десять лет. «Да», — отозвался Саймон. Она крайне обстоятельно подошла к делу. «Согласен. Хотя ничто в материалах не объясняет существование джентльмена, сидящего сейчас в нашем подвале». Саймон никак не отреагировал на эту реплику, и спустя пару секунд Бенкрофт продолжил, слегка смещаясь в сторону. «Позволь спросить, можем ли мы обсудить кое-что другое?» Не получив ответ от призрачного собеседника, главный редактор тоже замолчал. По-видимому, не решаясь настаивать. Что-то в позе или лице Бэнкрафта делало его совершенно не похожим на привычного Хани начальника. В конце концов, она сообразила, в чём дело. «В неуверенности». Он обладал огромным набором качеств, среди которых основным являлась непоколебимая убежденность в своей правоте практически по любому вопросу. В колеблющемся же мужчине перед Ханной этого не наблюдалось. Он выглядел встревоженным и даже отчаявшимся, отчего казался бледной тенью самого себя. К счастью, девушка так и не отняла ладонь от рта и только потому сумела удержаться от крика, когда кто-то постучал ее по плечу. Затем резко обернулась и увидела Стеллу. Та попятилась, вскинув руки в примеряющем жесте. Ханна медленно выдохнула, только сейчас осознав, что задерживала дыхание. И дождалась, пока сердце вновь займет положенное ему место в груди, после чего прошептала. — Ты меня до смерти напугала. — Прости, но... Я только... Внезапно смутилась Ханна, поняв, что ее застали за подслушиванием. «Что? Он опять разговаривает с Саймоном? Опять?» Стелла кивком указала в сторону церковного шпиля, без слов предлагая продолжить беседу там. Ханна последовала за стажеркой в ее комнату, стараясь двигаться бесшумно, и молчала до тех пор, пока за ними не задвинулась импровизированная дверь. Внутри гости осмотрелась в поисках места, чтобы сесть, и в итоге остановила выбор на ящике, единственном доступном варианте помимо кровати. Дальнейший разговор велся шёпотом. «Саймон что?» «Привидение», — подсказала Стелла. «Ну да, и сейчас сидит в загоне и беседует с нашим боссом?» «Всё верно». «Это...» — покачала головой Ханна. «Если ты не забыла, не так давно на нас напал оборотень, И это не говоря уже о психе-волшебнике. Да и я сама... Не знаю, кто такая, но точно необычная девчонка. Плюс в нашем подвале прямо сейчас сидит вампир. Так чем тебя смущает призрак? Когда ты так это преподносишь...» Снова покачала головой Ханна. «И давно уже те двое общаются?» «Без понятия. Много недель». «Почему ты ничего не рассказывала нам?» — О боссе, который треплется по ночам с привидением? — Да, об этом. — Потому что он не сообщил ничего нового. Вздохнула Стелла, откидывая спиной на дверь. — Но... Ты знаешь, что происходит? Саймон просто сидит и читает разложенные на столе газеты, а Бэнкрафт пытается поддержать беседу о пустяках, пока не наберется смелости спросить про свою покойную жену. — О... Я не... Они... Начала Стелла. «Слушай, я и сама не врубаюсь. Она же мертва, правильно?» Мне так говорили. Вот только Бэнкрофт все время расспрашивает о жене так, будто она еще жива. Даже один раз напрямую заявил, что знает, типа она не умерла, хотя его и пытаются в этом убедить. Но Саймон постоянно исчезает, ничего не ответив. «О, звучит ужасно», закончила Стелла. «Ага». Я перестала подглядывать из-за того, что... Уж больно личными казались эти беседы. «А Саймон что-то говорит?» «Не слишком много. Знаю, прозвучит тупо, но мне он напомнил одного из ботов на горячих линиях. Отвечает только на определенные вопросы и произносит только определенные фразы. Но босс продолжает допытываться до чего-то, что находится вне программы». «Как печально». Вздохнула Ханна, поставив локти на колени и подперев голову руками. «Точняк. Конечно, в основном он по-прежнему большой злой Бэнкрофт». Стелла ткнула большим пальцем в направлении офиса. «Но это его версия». «Блин, просто больно смотреть». «И так происходит каждую ночь?» «Фиг знает, вряд ли». «Хоть и не могу наверняка сказать. Я несколько раз послушала, но потом перестала». Ощущение было, что подглядываю в бане. Я поговорю с Бэнкрофтом, когда мы... Ну, знаешь. Разберемся с вампиром из подвала и теми придурками, которые пытались превратить наш душ в ловушку и похитить меня. О, так ты в курсе? Ханна почувствовала, как к щекам приливает жар. Ага, кивнула Стелла. В курсе. Не ты одна умеешь вынюхивать секреты. Она отмахнулась от попыток собеседницы извиниться. «Забей. Я просто хочу сказать, учитывая все происходящее, не пойму, с чего тебя так привидение удивляет». «У меня выдался очень длинный день», — пробормотала Ханна. «Кстати, Стелла смерила ее выразительным взглядом. Ты что, прибежала на работу посреди ночи?» «Да. Самой не верится, что говорю это», — покачала головой Стелла. Но, думаю, ты самая странная особа в этом здании. А это реально зашкаливающий уровень странности. Спасибо за комплимент. Улыбнулась Ханна. Плохая собака. Давно было подмечено, что большинство трупов в Великобритании обнаруживают хозяева собак, выгуливая питомцев. Однако ученые из Салфордского университета, которые исследовали данный феномен, впервые обнародовали шокирующие результаты своих изысканий. Руководитель проекта, Рэйчел Рикер, сообщает «Представьте наше изумление, когда оказалось, что собаки обнаружили 90% всех убитых. Особенно же встревожил нас тот факт, что только один конкретный лабрадор по кличке Бобо за прошлые 4 года нашел 18 тел. Конечно, не исключено, что он просто пес с отличным нюхом, но может и скрывает какой-то секрет. В любом случае, хотелось бы выяснить это наверняка. Сообщаем, что в данный момент местонахождение Боба неизвестно. Его последний хозяин погиб при загадочных обстоятельствах из-за отказавших тормозов, отвозя кота к ветеринару.